Глава тридцать восьмая. Регина. На завтрак старания Меласи прибыла разодетая в пух и прах. С аквамариновым колье на груди и тяжеленными серьгами, оттягивающими мои бедные уши почти до плеч. И еще со спрятанным за пазухой черным ромбом. Утром я вынула его из-под подушки, где он ночевал, и долго думала, куда бы спрятать. Так и не найдя в комнате подходящего места для тайника, решила, что будет лучше носить мою прелесть с собой. Не знаю почему, но ромб стал мне очень нравиться. Все время хотелось его потрогать, повертеть в руках. И когда он удобно лег в мое декольте, это было правильно и комфортно, будто там для него лучшее место». За полчаса до официального начала завтрака в мою комнату снова явился злой станислас В сопровождении служанки с тарелками на подносе и невзрачного мужичка с перебитым, как у боксера, носом. «Реджина, садись поешь, чтобы на завтраке не глядеть голодными глазами в пустую тарелку», — указал он на поднос и представил мужичка. «А это Мариус, твой телохранитель. Прошу любить и жаловать». без него никуда из комнаты не выходишь даже нос за дверь не высовываешь поняла меня ящерка мариус вполне вежливо поклонился и встал возле двери удивительным образом слившись со стеной по дороге на завтрак он шел в паре метров позади не отсвечивал и никак не по дороге на завтрак он шел в паре метров позади не отсвечивала никак не напоминал о своем существовании что меня вполне устраивало А на половине пути к нам присоединился мастер Блэми, вынырнул буквально из ниоткуда и, радостно моргнув, полетел передо мной. Так что в обеденный зал я вплыла почти королевой со свитой, сразу уперевшись в десяток взглядов в различной степени агрессивности. «Отборные девицы, как и я, нарядились со всей возможной пышностью». Украсили себе драгоценностями цветами и были очаровательны в своей самовлюбленности. Не успела я скромно встать в стороне, как ко мне приблизилась Голдрия Пиньская. В лиловом платье с таким глубоким декольте, что даже у меня голова закружилась, когда я туда заглянула. «Хм, а яблочки-то в декольте размером с полноценные дыньки». «Интересно, откуда у такой сухопарой девицы?» А такая бахча выросла. Не помню, чтобы вчера я наблюдала у нее такой роскошный бюст. Или тоже магия. Похоже, у бедного короля Виллиса нет шансов отвертеться от брака с этой славной девушкой. Про то, что ее дыньки увидит еще и Арии, я предпочла не думать. Мне до него никакого дела, вот совсем никакого. Ну и что, что вчера он полночи провел, усадив меня к себе на колени? и обнимая, пока я не успокоилась и не перестала горевать над своей загубленной молодой жизнью. Подумаешь, вытирал мне нос своим платком, пока я лила слезы и шмыгала у него на груди. И вообще, ничего такого, что он аккуратно собрал с кровати моей книги и сложил на тумбочку. А затем уложил меня в постель, прилег рядом поверх одеяла и, обняв своей теплой ручищей, целый час ждал, пока я засну. «Ничего это не значит. И если ему нравится, когда озабоченная поиском мужа красотки, раскладывают перед ним свои яблочки, дыньки да хоть арбузы, то пусть пялится сколько угодно, мне до этого нет дела». Окончательно разозлившись на Ария, который будет смотреть на эту красотень в лиловом платье, я злобно уставилась в глаза Пиньской, гадая, что ей от меня надо. а красотка, вздернув подбородок, надменно проинформировала. «Нам нужно прояснить один момент». И взгляд сверху вниз, как на плевок под ногами. «Меня прям заинтересовало, что за момент такой? Неужто хочет предупредить, чтобы я не высовывалась и к королю не лезла? Так я и не собиралась. Расслабьтесь, милочка». Поэтому покладисто согласилась. «Ну, проясняйте, леди Пинськая!» Фамилию я произнесла с особым смаком. «Очень жена мне нравится». А хозяйка Бахчи зашипела. «Принц Арианир мой! Ты поняла меня, ведьма? Если будешь путаться у меня под ногами, я тебя размажу!» Я зависла, переваривая информацию. А потом все же уточнила. «А почему ведьма?» «А кто еще раз проклятие насылать умеешь?» Ответно удивилась Пинская. «И откуда ты взялась на отборе?» И снова зашипела. «Только имей в виду, у меня есть амулет против таких, как ты. Так что я тебя не боюсь, и если полезешь к моему принцу, то пожалеешь. А Арий в курсе, что ты его своим назначила?» Задумчиво уточнила я. Слова хозяйки Бахчи про ведьму меня очень заинтересовали. «Может, так и есть. И я ведьма какая-нибудь особо сильная». Принялась вспоминать, что я знаю про эту категорию волшебных созданий. И с прискорбием поняла, что почти ничего. Вроде как они с нечистой силой путаться любили. Еще на метлах летали и шабаши устраивали. Я так задумалась, что пропустила, что мне говорит Пиньская, а когда очнулась, то услышала. Поэтому он и осыпал меня комплиментами. А еще преподнес мне подарок. С триумфом, — добавила девица, — и потрясла у меня перед глазами рукой с красивым и явно недешевым браслетом, украшенным крупными красными камнями. Насладившись моим ошарашенным лицом, Пеньская еще раз окинула меня надменным взглядом и повторила. «Поняла, принц мой!» И пошла к преданно ждущим подружкам. «Да подавись!» Буркнула ей вслед добрая я и отвернулась. Ха, «Значит, зеленоглазый уже успел оценить дыньки. И не просто оценить, а даже отведать нацелился. Вот гад чешуйчатый!» «Знаток бахчевых культур!» Я почему-то начала задыхаться, и на глаза полезли злые слезы. «Регина, уймись!» — приказала себе, загоняя слезы обратно. «Это же счастье, что не ты! А Пинская окажется в Ариевом гареме сто пятой любимой женой!» Поэтому быстро успокоилась и пошла улыбаться королю. «Ван, он уже заходит в зал!» Действительно, в этот момент неизменный мужчина с бакенбардами громко провозгласил «Леди, стройтесь!» И, пока девицы торопливо выстраивались в ряд, начал перечислять титулы короля вилиса Но на них не остановился и продолжил. «А также Арагес Даниланис, темнейший князь Нижних миров», И всех долин преднижнего мира с ним темный князь Демиран Даниланис и притемнейший князь Станислос Играр Даниланис, а также другие гости его величества. Двери широко распахнулись, в зал валила целая толпа высоченных мужиков в парадных костюмах и двинула в нашу сторону. Чем ближе они подходили, тем в больший экстаз впадали стоявшие в шеренгу девушки. Этим больше офигевала я, прячась за спинами девицы, понимая, что такого количества красавцев на квадратный метр площади моя психика выдержать не в состоянии. Я говорила, что король Виллис красивый. Так вот, я врала, потому что на фоне идущих с ним мужчин Элис сказался молью на золотой парче. Мужики были... Отпад просто, какие красивые они были! Леди Рыджина, немедленно встаньте в ряд с остальными участницами! Раздалось над духом шипение распорядителя. — Почему вы такая недисциплинированная? — Ай, да я и сама не прочь узнать этот секрет, господин распорядитель! — ответила я недовольному мужчине. Но в Австрой все-таки встала, пристроившись в конец, рядом с бледной Дизайрли Рагдарской. Виллис поприветствовал нас, напомнил, что мы красавицы, и он счастлив. Заодно сообщил, что его родственник, принц Арианир, присутствовать на завтраке, увы, не сможет. Чем обрадовал меня неимоверно. Но с нами будут его дорогие гости, правитель Нижних Миров князь Рагис, и его родственники, и предложил каждой участнице по очереди выйти из шеренги и представиться гостям. Мне подумалось, что такое занятие — это просто детский сад какой-то. Но девицы, ничуть не смущаясь, принялись выходить по очереди на шаг вперед и старательно приседать в реверансах, демонстрируя мужчинам декольте и улыбку. Дизайрли рядом со мною насмешливо фыркнула. Мы с ней понимающе переглянулись и захихикали. «Леди Рейджина и леди Дизайрли!» — раздался холодный голос короля Виллиса. «Выйдите вперед и расскажите нам, что вас так насмешило». «Ну точно, детский сад, строгая воспитательница и две малолетние нарушительницы, не желающие спать после обеда». Мы с Дизайрли снова переглянулись и, не сдержавшись, захохотали в полный голос. Отсмеявшись, я вдруг поняла, что в зале стоит мертвая тишина, а король со зверелым лицом смотрит на нас, будто прямо сейчас откусит головы. Девицы отпрянули от нас двоих, как от чумных, и мы с Дизайрли остались в одиночестве под прицелом недобрых взглядов. И только я понадеялась, что вилис достаточно разозлился и отбор для меня сейчас будет закончен, как раздался голос Арагиса. Ваше Величество, как приятно видеть среди ваших невест девушек с веселым характером. Если вы не против, за столом я сяду рядом с ними. Шагнул к нам и, протянув руку сначала Дизайрли, потом мне, повел к накрытому для завтрака столу. За ним Станисло с шуточками и с мешками подцепил кого-то из девиц и направился вслед за Арагисом. Остальные гости, не обращая внимания на вилеса, шумно и весело потянулись к столу, по пути подхватывая хихикающих девиц. И пузырящемуся от злости королю ничего не осталось, как двинуться следом за гостями. Галантно выдвинув стул, Арагис усадил меня и повернулся к леди Дизайрли. Я чинно сложила руки на коленях и приготовилась изображать настоящую леди, у которой вечно нет аппетита. Когда на меня пахнуло каким-то смрадом, и возле уха раздалось. Ну вот мы и встретились, леди. Земля, Новая Зеландия, Окленд Рената, я запрещаю тебе даже думать об этом. Мужчина навис над женщиной, сердито глядя в поднятое к нему упрямое лицо. «Ты понимаешь, как это опасно? Я уже не говорю о трудностях, связанных с переходом». «Гарольдис, даже не начинай. Я пойду за своей дочерью вместе с тобой». «Рената, за нашей дочерью», – мягко поправил мужчина. Он присел на тахту рядом с женщиной и взял ее ледяные ладони в свои руки. Я почти не принимал участия в ее воспитании, ты знаешь почему. Но я люблю ее и всегда присматривал за ней, за вами. Рената изумленно приподняла брови. — Да, дорогая, ты же не думаешь, что я оставил бы без поддержки свою дочь и свою вас с нею? Мужчина пристально смотрел ей в глаза. И под этим взглядом женщина вдруг смутилась. Гарольдис продолжил, согревая ее пальцы в своих горячих ладонях. «Мы не знаем, кто ее увел и зачем, и насколько это опасно для нее. Мы даже не можем быть уверены в том, куда ее увели». «У меня появились некоторые предположения после того, как выяснил, как выглядел гид, который пропал вместе с ней. Это внушает некоторые надежды, что за нашей девочкой там присмотрят». «Но это только предположение!» Остановил он радостно вскинувшуюся женщину. «В любом случае, Рената, для тебя смертельно опасно возвращаться туда. Поэтому я пойду один». Мужчина поднялся. «Гар!» — тихо позвала женщина. «Пожалуйста, возьми меня с собой. Я не выдержу неизвестности, если останусь здесь». И твердо добавила. «Я все равно пойду туда с тобой или без дорогу, я знаю». Мужчина внимательно вгляделся в ее лицо. «А твой муж, как он отнесется к тому, что ты уйдешь на неизвестно сколько лет?» горольдис предпринял еще одну попытку отговорить женщину. «Я рассталась со Стефаном», — тихо проговорила женщина, отвернувшись в сторону. «Наша совместная жизнь давно стала фикцией». А вчера мы окончательно решили вопрос с разводом. Глаза мужчины вспыхнули мгновенным удовольствием, но когда Рената посмотрела на него, то увидела лишь спокойствие и усталую обреченность. «Я так понимаю, что проще взять тебя с собой, чем оставить тут, и бояться, что ты безрассудно кинешься скакать по мирам в одиночку. Ты правильно понимаешь, гар Женщина подскочила и обняла его. — Я рада, что ты согласился. — Ну что же, значит, пойдем вместе? Обреченно ответил мужчина, осторожно прижимая ее к себе. — Но если ты в дороге или там на месте не выполнишь хоть одно мое распоряжение, Рената, я тебя выпарю.